Что-то вдруг начало меняться внутри него. Парень почувствовал прилив сил. Усталость отступала, стекала с тела, словно грязная вода в душе. Четче проступили звуки и запахи. Димка вдруг понял, что в комнате, кроме него, не только эти двое. Кто-то еще находился за спиной, кроме ангела. «Третий наблюдатель». Сиплое дыхание заядлого курильщика, застарелая вонь папирос, что-то едва уловимо знакомое в этих звуках и запахах. Третий человек — еще один гвоздь в крышку гроба надежды. Ножом не завладеть. — Так вот, Дмитрий Михайлович, я не могу позволить генофонду деградировать и в метро, понимаешь? — проникновенно вещал Панкратов. Большинство рассчитывает остаться с чистыми ручонками, надеясь, что грязную работу за них сделает чужой дядя. Они не желают понимать, что для нас, выживших, все эти мутации — окончательная и бесповоротная смерть человеческой расы. Но, к счастью, это хорошо понимаю я, у которого есть средства и возможности заниматься столь важной и необходимой для людей работой. И если для достижения моей цели понадобится замарать руки по локоть в крови, что ж, так тому и быть. Подонок, надувшийся от важности своей миссии. Интересно, что такой, как Панкратов делает в Ганзе? Ему же прямая дорога на Пушкинскую, в Четвертый Рейх. Там он сразу нашел единомышленников по борьбе за чистоту расы. В этой борьбе человеческая душа, сострадание и терпимость, пустой звук, даже скорее явления вредные и опасные, ослабляющие идею, а потому подлежат искоренению вместе с носителями. Теперь переходим к главному. Жаль, что не ты, ни твоя возлюбленная мутантка ничего толком не успели узнать о санитарах, но все же выжили мы из вас вполне достаточно, чтобы понимать одну простую вещь. «Слишком много слов», — мрачно подумал Димка, — пустая болтовня, он давно уже понял, что от него нужно. «Есть предположение, что натуралист придет за новообращенный, несмотря на опасность быть схваченным». Они, понимаешь ли, не могут бросать своих. Так эти твари устроены, и мы можем это использовать. Но среди санитаров может быть еще немало таких талантов, как испанец. А ты, Дмитрий Михайлович, хоть и не мутант, каким-то образом сумел сопротивляться его внушению. Ты его видел, и именно это свойство твоей психики привело нас по следам мутанта к их логову. Ты сослужил нам хорошую службу, и я хочу проявить к тебе снисхождение, насколько это возможно в сложившихся условиях. Поможешь поймать натуралиста? Я сделаю все, чтобы вылечить твою девчонку. Что будет, если ты не согласишься, я уже описал. Оборотень в клетке. Димка помнил, но не верил в эту ложь, призванную его запугать. А еще натуралист говорил, что в Ганзе нет лекарства. Панкратов блефовал, чтобы добиться желаемого с наименьшими затратами сил. Появится здесь натуралист или нет, закончится все для них с Наташей одинаково. Их убьют. Никаких иллюзий. «Бесполезно», — вдруг сказал Панкратов, явно теряя интерес к разговору. «Он не будет с нами работать». Димка вздрогнул. «Прав был, Федор, капитану не обязательно слышать ответ пленника, чтобы узнать правду. Прочитал его, как открытую книгу, и велел с усталой брезгливостью в голосе. «Отведи его, Виктор Викторович. Подумаем, что делать дальше». «Шрам! Ну, конечно же! Это он, тот третий, за спиной». Димка встал, и Леденцов тут же скрутил ему руки за спину, обмотав запястье проволокой. Дешево и сердито. «Дефицит наручников?» Без жалостной силе рук Леденцова можно было только позавидовать, сопротивляться ему. Все равно, что бороться с неподатливым железом. Димка и не сопротивлялся. Прежде чем строить планы, нужно увидеть Наташу. Пока они оба живы, он не собирался терять надежды вырваться отсюда». «На всякий случай, Дмитрий Михайлович, хорошенько подумай над моим предложением», равнодушно бросил Панкратов в спину, уже явно не веря, что от парня будет хоть какой-то толк. Леденцов подхватил пленника под локоть и вывел из кабинета наружу, на неосвещенную платформу какой-то станции. Горели лишь аварийные фонари, вяло раздвигая сгустки царившей здесь тьмы. Бесцеремонно растревоженная рана на бедре заныла через несколько шагов, но занятый мрачными размышлениями Димка не обратил на боль внимания. Смутно проступающие колонны арок показались странными, они расширялись от пола к потолку. Такая архитектура Баумонцу была незнакома. Гулко застучали каблуки по мрамору пола, разносясь эхом в мертвой тишине. Цепко придерживая парня за локоть, шрам уверенно вел его по платформе куда-то в темноту. Без глупостей, Дмитрий. Хоть этот не стал ерничать, опустил отчество. Тусклый свет аварийного освещения бросал лишь слабые отцветы на изуродованное лицо особиста, жутковато искривившиеся в усмешке. — Мы на марксистской. слыхала такой? — Марксистская... Димка шумно втянул воздух сквозь зубы. Да, кое-что всплыло в памяти. Станция-тюрьма. Вот почему проемы многочисленных арок на платформе, уходящих в темноту, с двух сторон перекрыты прочными металлическими решетками, образуя тесные камеры примерно метр на два. ганзейцы ссылали на эту станцию нежелательных элементов, и тот, кто сюда попадал, обычно исчезал бесследно. Исповедальни на ганзейских станциях были детскими площадками по сравнению с тем, что творили с людьми здесь. Руководители Ганза любили рассказывать о правовом государстве и о демократических ценностях, но с противниками этого государства обходились беспощадно. А ведь когда-то станция жила обычной жизнью, как и многие другие До тех пор, пока не умер перегон между Третьяковской и Марксистской. «Умер для людей. Зло поселилось в туннеле, по нему давно прекращены любые сообщения». Авантюристы просто исчезали при попытке прорваться сквозь него. Поэтому давно проторены обходные маршруты через другие станции. Намного длиннее, зато относительно безопасное. О чертовщине на этом перегоне рассказывали много, но все по-разному. Какие-то призраки, какой-то туман. Наверное, вся причина в том, что действительно побывавших там и вернувшихся давно никто не видел. Вот и остались только разнящиеся, пугающие, будоражащие ум слухи. Как бы там ни было, а жители постепенно разбежались с марксистской, переселились на соседние или еще дальше, гонимые пережитым ужасом. Ганзи это пришлось не по нраву. Потерять контроль над смежной территорией значит поставить под угрозу жизнь граждан Кольца. Впрочем, это мрачное место – пустовало недолго. Теперь здесь никаких мирных жителей не осталось, только усиленные блокпосты из военных, сменяемых каждую неделю. Дольше на станции тюрьме даже у отъявленных головорезов не выдерживала психика. Давящий фон из мертвого перегона сгубил уже не одну душу, задержавшуюся здесь на более долгий срок. И раз их с Наташей привезли сюда, значит выхода и в самом деле нет с этой станцией пленники ганзы не возвращаются в привычный мир отсюда идут рельсы лишь в мир мертвых Димке вдруг остро захотелось снова увидеть федора услышать очередную избитую поговорку он уже успел соскучиться по своему напарнику что не говори а кротов частенько помогал своему непутевому товарищу выпутываться из неприятностей в которые тот попадал. А сейчас некому было дать мудрый совет подсказать, что делать дальше. Наверное, эта мрачная станция – последнее, что он видит в своей жизни. И все же на душе хоть немного легче, когда думаешь о том, что Федор выжил при том злополучном взрыве в туннеле. Хоть кому-то повезло чуть больше. Может, одумается наконец после всех приключений, вернется к своей Дарье, семью создаст заживет по-человечески. «Бауманцы уже списали тебя со счетов. Ты считаешься погибшим». Нет, Димка не считал, что обитатели родной станции бросили его на произвол судьбы. Он бы и сам счел себя погибшим в тех обстоятельствах, ведь и выжил-то по чистой случайности. А Федору Скаданцеву, от которых Панкратов скрыл большую часть информации о санитарах, Заморочить голову несложно. Вот и пришлось им вернуться не солоно хлебавши домой, оставив всякую надежду найти похитителей Наташки. Неудивительно, что отцу от таких известий стало плохо. Такое способно подкосить и здорового, полного сил человека, а сотников старик